Метеоры и метеориты Метеор – это лишь вспышка света, возникающая при сгорании в земной атмосфере частичек космической пыли и мелких частиц. Яркие метеоры называют болидами, а более слабые по свечению – падающими звездами. Происходит такая вспышка обычно на высоте 80-100 км над Землей. Космические тела, которые не сгорают в атмосфере и достигают поверхности Земли, называются метеоритами. Чаще всего это осколки астероидов, возникающие при их столкновении. Масса метеоритов варьируется от сотен граммов до нескольких килограммов. Самый большой метеорит, называемый ГОБА, весит 60 тонн. На территории нашей страны самым известным является Тунгусский метеорит, в начале XX века упавший в районе реки Подкаменная Тунгуска, протекающей в Красноярском крае. Впрочем, крупные метеориты попадаются довольно редко, а всего на протяжении года на Землю их падает около двух тысяч. При нахождении они подвергаются тщательному изучению, что позволяет ученым судить о составе небесных тел и о процессах, происходящих в космосе.